Дан приказ. Серым стало лицо отца, заплаканными глаза мамы. Опять местные власти запротестовали, запретили ремонтировать дом. Отец нервничал, напоминал, что он орденоносец. Кавалер Георгиевского креста, что в Первую мировую войну был ранен, что у него шестеро детей, что ни у кого не просит помощи справиться сам. Нет, нельзя, не положено. Опять поехал к Калинину. Испереживалась мать, стала болеть, таять. В приемной Калинина ему сказали – «Делайте, что хотите, мы не против». Но ведь слова к делу не подошьешь. Отец принимает решение – переехать в недостроенный, еще не приспособленный к жилью, дом. Собрали пожитки, погрузили на соседскую лошадь, сверху пожитков сгромоздились ребятишки, правда, Витя с Ваней остались пока в Смолино, мать рядом с отцом – Бледная, осунувшаяся, ей становилось все хуже. Поехали. На новое место жительства, скорее, а то и этого могут лишиться. Крохотный домик в Наро-Фоминске и домом еще было назвать нельзя. Едва крышу покрыли, чтобы дождь не мочил. Отец очень торопился, с позаранку уже с рубанком и молотком. А мать слабела. Не пришлось ей порадоваться новому дому. От октябрьского солнышка прятаться ни к чему. Наоборот, тянет под его ненавязчивое тепло. Витя и Сергей сидели на берегу Нары, смотрели на ее едва тронутые стальным осенним отливом воды, грелись, лениво переговариваясь. Вдруг увидели, через луг, не разбирая дороги, несется Зина – И вот уже принеслась, и вот уже выпалила. Мама умирает. Обратно через лук бежали втроем. Шестилетний Витя отставал. Сергей и Зины отрывались от него все дальше и дальше. Он вбежал в дом, когда Сергей и Зины, запыхавшись от бега, уже стояли у маминой кровати. Она лежала на спине, Какая-то вмиг постаревшая, свалившимися глазами, и задыхалась. Грудь мамы вздымалась часто и высоко. Витя понял, что ей очень больно закусил от сострадания губу. Отец стоял рядом, сосредоточенный, напряженный, Вдруг дыхание мамы стало частым, мелким. Она заметалась по подушке, резко открыла глаза, обвела всех стоящих горячим, воспаленным взглядом. Дыхание ее вдруг выровнялось, а потом и совсем затихло. «Умерла», — сказал отец совсем чужим голосом. Витя сначала взглянул с удивлением. Что это он не своим голосом говорит? А когда перевел взгляд на маму, это была уже не мама. На маминой кровати лежала совсем не похожая на маму женщина с восковым лицом, заострившимся носом, ее лицо выражало совершенное безразличие ко всем стоящим: к Зене, к Сергею, к Машеньке, к нему. Витя Умерла Тихонько всхлипывала Зина Настенька с Машей Испуганно на нее смотрели Отец резко Вышел из комнаты Витя посмотрела ему вслед Стало очень страшно И он громко заревел Нельзя громко плакать, нельзя Мама все слышит она будет расстраиваться. Соседка баба Таня, приговаривая, гладила мальчика по голове. Витя совсем уже ничего не понимал. Если мама все слышит, почему она молчит? Всегда, когда Витя плакал, она обязательно его успокаивала. Любила приговаривать. Не горюй, мужчинам всегда трудно, привыкай. Или это, совсем веселое, до свадьбы заживет. Он еще раз посмотрел на бледное, равнодушное мамино лицо. Ничего она не слышит. И он, несмотря на причитание соседки, вновь громко и отчаянно заревел. Когда маму хоронили, отец безудержно плакал. Ведь я никогда с тех пор не видел плачущего отца. Когда гроб выносили из дома и пошли в сторону кладбища, кто-то заохал, заахал. Крышку забыли, крышку! Оказывается, обитая бордовым сукном крышка, осталась стоять на террасе. Побежали за крышкой. Кто-то сказал тихонько, но Витя слышал. Раз крышку забыли, жди беду, еще одну, это верная примета. На поминках много говорили о маме. Дети сидели за столом редком, уже не плакали. Вите хотелось есть. Зина подкладывала ему в тарелку блины, он запивал их киселем, слушал разговоры. Александра Федоровна Богу угодила, никого не обижала. А шила-то как, пальто ее нашу четвертый год, на совесть сшитая, хотя бы где ниточка прогнила. Машинка хорошая осталась, Зингер. Кто теперь на ней строчить будет? Как кто? А девчонки? Зина-то уже большая, не успеешь оглянуться, и Настю с Машей замуж надо отдавать. Пригодится машинка. Да, Зина? Зина смотрела на всех заплаканными глазами и кивала. Отец сидел за столом прямо, ничего не ел, Только ковырял вилкой в тарелке. «Царство небесное, рабе Божией Александре! Помени ее, новоприставленную!» Разошлись. 44-летний Егор Яковлевич Гладышев Остался с шестью детьми в недостроенном доме, Без жены, без хозяйки, один. Не сломался не искал утешения на чужих подушках, не пропился, не ослаб духом. Но беда, она, как известно, одна не ходит. Заболел старший брат Виктора, Сергей. Ни с того, ни с сего стали слабеть ноги. Егор к врачам, а они только руками разводят. А Сережа уже едва мог сделать несколько шагов. Отец нервничал, волновался. А когда услышал от врачей, что мальчику придется ампутировать ноги, побледнел, но твердо вымолвил «не дам». Деревенские посоветовали отвести к травнице. Егор повез. Та долго отпаивала Сергея отварами, черными и противными, втирала в подошвы ног вонючие мази, давала с собой. Егор делал все, что велела травница. Боролся за сына. Как мог. Понемногу по капельке возвращалась ногам сила. Сергея учили ходить заново по шажочку, по два, по три. Отец нянчился с сыном, не спал ночи, жалел, потакал капризом. А что поделаешь, вдовец. И тут случилось. Большое, страшное зло обрушилось на семью Егора Гладышева, на все семьи, на всю матушку Россию. Война. Восьмилетний Витя помнит голос Левитана. Сообщение о начале войны Они слушали вместе. Старший Сергей, не оборачиваясь, стоял у окна. Русые головки девочек, как по команде, повернулись к черной тарелке. Они мало что понимали, только таращили испуганные глазенки, а Ваня с Витей сидели рядышком, спину у обоих прямые, руки на коленях. Лицо у отца серое. Глаза ввалились. Детям было страшно. Таким они отца еще не видели. Витя помнит, как отец, ему не показалось, прятал глаза от детей. А еще, как после «прослушайте важное сообщение», ушел на улицу, сидел на изрубленном топором пеньке, курил и смотрел в землю. Он уже был не молод, 46 лет, но знал призовут. Скоро. Завтра. Сегодня. А дети? Шестеро. На кого их оставит? Младшенькому Вите всего восемь. Есть пить надо, а матери нет. Можно только представить, что пережил крестьянин Егор Гладышев, услышав страшную новость. Каким холодом обдало его с ног до головы! Нет, не от страха, ему ли, георгиевскому кавалеру Первой мировой, бояться войны? Не за себя, за детей испугался вдовец Гладышев. Но после трех выкуренных одна за другой папирос, он взял себя в руки. Поднялся с чурбана, потер затекшую от долгого сидения спину и решительно направился к сараю, за лопатой. Нельзя сказать, что Витю слова Левитана испугали. Голос диктора торжественный, красивый, каждое слово четко выговаривает. Интересно. Война. Слово чужое, отстраненное, не ни про них, не ни про их домик в Нарафаминский, не про их братьев и сестер. «Наверное, немножко про их отца. Он рассказывал про войну, но когда это было?» Засуетился, забеспокоился нарофаминский люд. Стали собираться кучками на улице, то тут, то там слышался женский плач. Витя смотрел на какой-то вдруг притихший город. Его детское любопытное сердце не разделяло общей беды. Хотелось побольше, пообстоятельней узнать о войне». Он выскочил во двор к отцу, но Чурбачок был пуст. Увидел отца за домом на высоком бугре. Тот копал. Рядом крутился под ногами брат Ваня. Отец широко отбрасывал в сторону землю, резко вонзал лопату, торопился, будто боялся, что кто-то отнимет у него эту работу, и он не будет знать, куда деть ему свои большие крестьянские руки, не привыкшие к праздности. «Пап, что ты тут роешь?» — Витя с любопытством смотрел на отца. «Землянку, сынок», — глухо ответил Егор Гладышев. «Место тут для землянки хорошее, бугорок сухо». «Зачем?» Егор выпрямляется. «Чтобы сын не увидел, как набухают, едва сдерживаемые слезами, уставшие от напряжения веки, прижимает к себе младшенького. Жить здесь будете». В земле спасетесь. «Землянки!» — ахнул от восторга Витя. «Как на войне!» Отец отвернулся, стал торопливо искать по карманам коробок со спичками. А когда стало слегка вечереть, под покатой крышей в синях они закопали самые дорогие в их доме вещи. Три фотокарточки. На одной молодая красивая мама еще до замужества. На другой – общие фото с отцом. На третьей – мама с Зиной и Сережей. Ни Ивана, ни Вити, ни Машеньки, ни Насти еще не было. В старый, слегка тронутый молью платок они бережно завернули Библию – подарок деда Якова. Сначала в платок, потом в газету – потом в полотенце, потом еще в одну газету, все аккуратно сложили в глубокую яму, сверху укрыли старыми вещами. Царапающий ветками по крыше тополь, будто в благодарность за доверие, казалось, выпрямился, тряхнул весело зелеными листочками, вроде как посулился сберечь добро. По радио пели священную войну. Отец торопился, латал прохудившуюся крышу, колол дрова впрок, даже чинил детскую дырявую одежду. Ладони болели, иголка маленькая, нитка длинная. Отец то и дело путал нитки, нервничал. Витя помнит, как отец сидел у керосиновой лампы и прилаживал заплатку к Настиному валенку. По радио опять пели священную войну. Потом звонкие, почти юношеские голоса задорно и уверенно говорили о том, что враг не пройдет, что за Родину, за Сталина пойдет бой каждый советский человек. Ведь я слышал, как отец, работая иголкой, вздохнул тяжелой и сказал сам себе громко: За какую еще Сталина? За горох свой, за сирот своих маленьких? Это и есть моя родина. И пошел отец на войну. Раненько, чуть рассвело, поднял своих детей, выстроил полусонных у двери. До военкомата проводите, а дальше я сам. Было тепло. Несмотря на ранний утренний час, шли к военкомату сосредоточенные суровые мужчины. Егор Гладышев нес на руках Витю. Пятеро других поспешали рядом, никто не капризничал, никто ни о чем не спрашивал отца. За спиной у Егора вещь-мешок, на ногах сапоги, в которых он отвоевал еще Первую мировую. А что в душе, ведает Бог. Витя так бы и сидел на руках у отца. До коротка дорога к Нарафаминскому военкомату. Отец выстроил их по росту. Сережа. Зина, Маша, Настя, Иван, Витя. Сказал, держитесь ближе к Богу. Перекрестил. И пошел быстро и широко, не оглядываясь. Оказалось, что призывников увозили совсем недалеко, в Кубинку. Там их одели в шинели, распределили по частям. И привезли обратно в Нарафаминск, чтобы пересадить в эшелоны, идущие на фронт. Соседский паренек, чуть постарше Вити, пробегая мимо их дома, крикнул, «На станции, говорят, наши нарофаминские в теплушки садятся!» Витя помчался, что было духу к станции. Играла музыка, какая-то удивительная, от которой плакать хотелось, но было стыдно это делать, и отца жалко. И радостно за него, потому что обязательно разобьет он фашистов, всех спасет, вернется. Отца он не встретил. Ему сказали, что ушли уже два эшелона на фронт, переполненных.